Я расскажу всё остальное в коротких, но точных словах. Я неохотно останавливаюсь на этом предмете, но сознаю, что долг требует, чтобы я не пропустил ни малейшей подробности. 3 мая мы достигли маленькой деревни Мейрнген и остановились в гостинице Англе Шерхов, которую содержал тогда Питер Штейлер старший. Хозяин был смышлёный человек, отлично говоривший по-английски. Так как он прослужил 3 года кэллером в Лондоне в отеле Grosvenor. По его совету 4 мая после полудня мы отправились на прогулку в горы с тем, чтобы переночевать в деревушке Розенвау. Хозяин советовал нам непременно посмотреть водопад Рейхенбах, для которого надо было на половине высоты повернуть немного в сторону. Это действительно ужасное место. Поток, раздувшийся от таяния снегов, низвергается в страшную пропасть, из которой брызги поднимаются вверх, словно дым от горящего дома. Пропасть, в которую падает поток, находится между черными, как уголь, скалами. Она сужается, образуя подобие узкого колодца, где вода кипит на неизмеримой глубине и с силой выбрасывается вновь на зубчатые края горы. У человека кружится голова от несмолкаемого грохота и и движение зелёной воды, беспрерывно низвергающейся в пропасть, а также от густой завес и брызг, вечно волнующейся и поднимающейся кверху. Мы стояли у края, смотря на сверкающую воду, разбивающуюся далеко внизу о чёрные скалы, и прислушиваясь к жутким звукам, вылетающим из бездны вместе с брызгами. Тропинка идёт полукругом около водопада для того, чтобы лучше рассмотреть его, но она сразу обрывается так, что путешественнику приходится возвращаться по тому же пути, по которому он пришёл. Мы только намеревались сделать это, как увидели молодого швейцара, бегущего к нам навстречу с письмом в руке. На конверте был адрес отеля, из которого мы только что вышли. Письмо было от хозяина ко мне. Он писал, что через несколько минут после того, как мы ушли, в отель приехала какая-то англичанка в последней стадии чихотки. Она провела зиму в Довосе, а теперь ехала к своим друзьям в Люцерн, как вдруг у неё пошла кровь горлом. Вероятно, ей остаётся жить лишь несколько часов, но для неё было бы большим утешением видеть близ себя доктора англичанина. И если я могу вернуться и так далее. Добряк Штейлер прибавлял в постскриптуме, что он счёл бы мою согласие за большое одолжение, так как дам решительно отказалась принять местного доктора, и он вполне сознаёт, что на нём лежит большая ответственность. Нельзя было отказать в просьбе соотечественницы, умирающей на чужбине. Но мне не хотелось оставлять Холмса одного. Наконец мы решили, что с ним останется молодой швейцарец в качестве проводника и спутника, а я вернусь в Майринген. Мой друг намеревался пробыть еще некоторое время у водопада, а затем медленно спуститься с горы к Розенлау, куда я также должен был прийти к вечеру. Обернувшись, я увидел, что холм стоит, прислонясь к горе и, сложив руки, смотрит на несущийся поток». Это было в последний раз, что мне было суждено видеть его на свет. Спустившись с горы, я оглянулся ещё раз. С этого места нельзя было видеть водопада, но я разглядел дорожку, огибающую склон горы. По ней быстро шёл какой-то человек. Его тёмные фигуры ясно вырисовывалось на зелёном фоне. Я заметил его и быстроту его хода, но вскоре забыл о нём, спеша по своему делу. Через час с небольшим я дошёл до отеля в Мейренгене. Старик Штейлер стоял на крыльце. "Ну что, ей не хуже, надеюсь?" поспешно проговорил я. Недоумение выразилось на лице хозяина, и при первом содрогании его бровей сердце у меня замерло. "Вы не писали этой записки?" спросил я, вынимая письмо из кармана. "В отеле нет больной англичанки. И не бывало, ответил он. Но на конверте адрес отеля. А, вероятно, записку написал высокий англичанин, приехавший после того, как мы ушли. Он говорил, но я уже не слушал объяснений хозяина. В паническом страхе я бежал вниз по деревенской улице к тропинке, с которой только что спустился. Спускаться мне пришлось целый час. Несмотря на все мои усилия, прошло часа 2. прежде чем я снова очутился у водопада. Альпийская палка Холмса стояла по-прежнему ускольк куда он поставил её. Но самого Холмса нигде не было, и я напрасно звал его. Ответом мне был только мой собственный голос, повторяемый эхом окружающих меня скал. При виде альпийской палки я похолодел и чуть было не лишился чувств. Итак, Хольмс не ушёл в Розенлау. Он оставался на этой тропинке в Трифута, с одной стороны которой высились отвесные скалы, а с другой зияла бездонная пропасть, до тех пор, пока не нашли к его враг. Молодой швейцарец так же исчез. Вероятно, он был подкуплен Мариарти и ушёл, оставив врагов наедине друг с другом. Кто мог сказать, что случилось потом? Минута две я не мог собраться с силами. Ужас при мысли о случившемся ошеломил меня. Потом я попытался припомнить метод Холмса. Увы. Это было очень легко. Во время нашего разговора мы не дошли до конца тропинки, и альпийская палка указывала на место нашей остановки. Темная почва всегда сыра от брызг, и на ней был бы заметен даже след птицы. На конце тропинки были ясно видны два ряда следов человеческих ног, оба в противоположном направлении от меня. Обратных следов не было видно. На расстоянии нескольких ярдов от конца тропинки почва была вся вытоптана и превратилась в грязь, а кусты терновника и папоротника окаймлявшие пропасть, вырваны. Я лёг ничком и стал смотреть вниз. Брызги летели вокруг меня. Стемнело, и я видел только блестящие от сырости черные скалы и далеко внизу сверкающие и разлетающиеся брызги воды. Я крикнул, но в ответ до моего слуха донесся только тот же ужасный шум водопада. Однако мне было суждено получить последний привет от моего друга и товарища. Я уже говорил, что его альпийская палка осталась прислонённой к скале, которая выступала над тропинкой. На вершине скалы я заметил что-то блестящее и, подняв руку, достал серебряный портсигар, который он всегда носил с собой. Когда я поднял его, на землю слетел маленький клочок бумаги, лежавший под ним. Развернув бумагу, я увидел, что это три странички, вырванные из записной книжки Холмса и адресованные мне. Как на характерную особенность, мы его друга могу указать на то, что выражения были так же точны, а почерк так же твёрд и разборчив, как будто записка была написана в его кабинете. Милый Ватсон, писал Холмс. Пишу вам эти строки, благодаря любезности мистера Мэриарти, который ожидает меня для окончательного решения возникших между нами вопросов. Он описал мне несколькими штрихами, как ему удалось ускользнуть от английской полиции и узнать о нашем месте пребывания. Эти подробности только подтверждают моё высокое мнение о его способностях. Я рад, что буду иметь возможность освободить общество от дальнейшего пребывания Мариарти среди него. Хотя боюсь, что заплачу за это ценой, которая опечалит моих друзей и в особенности вас, дорогой Ватсон. Но я уже говорил вам, что моя карьера достигла кульминационной точки и что для меня не могло быть лучшего конца. Для полноты признания должен сказать вам, что был убеждён, что письмо из Мейрингена ни что иное, как западня, и отпустил вас в уверенности, что произойдёт нечто вроде случившегося теперь. Скажите следователю Паптерсону, что бумаги, нужные для увлечения Шайки, хранятся в ящике М. в синем конверте с надписью Мориарти. Перед отъездом из Англии я сделал все распоряжения насчёт моего имущества и передал их моему брату Майкрофту. Прошу вас передать мой поклон миссис Вотсон и верить в искреннюю преданность вашего Шерлока Холмса. Всё остальное можно передать в нескольких словах. Осмотр экспертов не оставил никакого сомнения насчёт того, что борьба кончилась так, как она должна была кончиться, то есть что оба противника упали в пропасть, обхватив друг друга. Всякая попытка найти тела была признана совершенно безнадёжной, и там, на дне страшного пинищевы водоворота, нашли вечный покой тела опаснейшего из преступников своего времени. и искуснейшего из борцов за закон. Молодой швейцарец исчез. Нет сомнения, что это был один из многочисленных агентов, состоявших в распоряжении Мариарти. Что касается Шайки, то многие, вероятно, помнят записку, в которой Холмс подробно перечислил ее участников, и тот гнет, под которым ее держал погибший предводитель. На процессе было обнародовано мало подробностей относительно этого ужасного человека. И если мне пришлось теперь детально описать его жизнь, то это вызвано теми недобросовестными защитниками, которые старались обелить его память нападками на того, кого я всегда буду считать лучшим и умнейшим из всех известных мне людей.